Глава седьмая. Я наслаждалась свободой. Завела свою коллекцию пакетиков с сахаром из кофеин и дорогой сердцу пакет с пакетами. Алексей терпеть не мог эти привычки, и я отрывалась по полной. Мне не верилось, что я переехала жить в Нижний. Гуляя по набережной или центральным старинным улочкам, все казалось, что я просто нахожусь в отпуске. А время летело быстро. Пора было съезжать с посуточной квартиры на постоянную. Мне удалось найти жилье с видом на АКУ, и эйфория понемногу стала сходить на нет. Я все чаще и чаще скучала по Алексею. Мне безумно хотелось услышать его голос, коснуться щеки или волос. Иногда я включала телефон без сим-карты и смотрела на старые фотографии. Интересно, нашел ли он меня замену? Представляю, какой будет шок у новой пассии, когда я заявлюсь на порог с ребенком грустно улыбнувшись этой мысли, я встала со скамеечки и пошла домой. Купив свежих фруктов, я решила сделать себе салат с йогуртом. Чистя яблоко от кожуры моя рука случайно скользнула, и острое лезвие полоснуло по пальцу. Ойкнув я побежала в ванную в поисках ватного диска или пластыря. Как на зло я не купила в новый дом антисептик или хотя бы элементарное обезболивающее. Салат отменялся. Замотав палец туалетной бумагой и придерживая кончик другим, я просто так грызла яблоко и заедала его йогуртом. Через несколько минут я осторожно развернула свою позорную повязку и ойкнула снова. Ранки не было. Близость к Ащею, безусловно, приносила свои плюсы. Я выглядела гораздо моложе своих лет, но никогда к вечной молодости не прилагалась неуязвимость. Я также могла поставить синяк на коленке или простыть при смене сезона. В голове медленно зашевелились шестеренки. Я пыталась припомнить последние свои бытовые травмы. Как назло в голову ничего не приходило. Кажется, в прошлом году у меня был насморк. А перед свадьбой, когда мы ставили танец с инструктором, я потянула лодыжку. Но это было очень давно. В любом случае, такое заживление я видела только у Алексея. Рука сама собой опустилась на живот. Беременность от Кощея могла преподнести те еще сюрпризы. С нетерпением, ожидая первого скрининга, я стала гулять по детским магазинам. Еще с беременности старшей сестры помнила, что покупать вещи заранее — плохая примета. Но удержаться было невозможно. Не помня, как купила смешной комбезик с ушками, я возвращалась домой на автобусе. Прошло минут пятнадцать, когда я поняла, что не узнаю дорогу. «Простите, а вы мимо нижнего яруса набережной едете?» «Нет», — коротко ответил водитель. «Вам в другую сторону». Я вышла на ближайшие остановке. Как назло, на ней не было схем движения транспорта, только номера и время. Попыталась вызвать через приложение такси. Интернет не тянет. Самый дешевый тариф явно был не предназначен для этого. Я растерянно оглядывалась по сторонам. Как там говорится, язык до Киева доведет. Страдая последней стадией топографического кретинизма, я запуталась еще больше. На улице вот-вот должно было стемнеть. Я устала и проголодалась. Слёзы беспомощности навернулись на глаза. И почему у меня все как не у людей? «Девушка, вам помочь?» Рядом остановилась старенькая иномарка. «Нет, спасибо». В моем голосе читалась неуверенность. «Я просто вас уже третий раз за сегодня вижу на этой улице». «Подумал, заблудились. Простите за беспокойство», — сказал мужчина за рулем. «Вы правы», — встрепенулась я, когда стекло стало подниматься. «Я заблудилась и была бы очень благодарна, если бы вы вызвали мне такси». «Конечно. Куда вам нужно?» — с готовностью спросил водитель. «До памятника жули Мне не хотелось говорить незнакомцу точный адрес. «Мне как раз туда. Давайте я вас подброшу». С готовностью предложил водитель, я замялась. Садиться в машину к незнакомому мужчине — плохая идея. С другой стороны, мне не терпелось вернуться домой. Сделав вид, что списала номера машины и отправляю кому-то, я хотела сесть назад, но там разместилась куча хлама. Пришлось сесть рядом с водителем. «Семён», — представился он, и я смогла рассмотреть его поближе. Мужчина средних лет, волосы тёмно-русые, глаза карие. В зубах ребяческая щербинка. Другими словами, на маньяка не похож. «Ксения!» — кивнула я. «Я часто бомблю по-нижнему, так что могу номер потом свой дать. Подвезу куда угодно и дешевле, чем на такси», — предложил он. «Спасибо», — коротко ответила я. «Девочка или мальчик?» — спросил Семён, улыбаясь. «Что?» — не поняла я. «У вас пакет из детского мира». А, еще пока не знаю. Я немного смутилась. Мы с женой много лет пытались завести. Все никак, с грустью в голосе, сказал Семен. Все решаемо. Вы можете взять приемного ребенка. Гораздо печальнее, когда вторая половинка не хочет заводить детей, ответила я и тут же прикусила язык. Не время было откровенничать. Да, поздно уже. Развелись. «Мне жаль», — сказала я. Дальше разговор не клеился. Семён подвез меня до памятника, как мы и договаривались. Я настояла на оплате за дорогу. Он согласился и продиктовал свой номер, чтобы в случае необходимости я могла ему набрать. Попрощавшись, я пошла домой. Разобрала спокойно сумки, перекусила. Посмотрев, сколько денег осталось в кошельке, я случайно заметила, что мои документы пропали. Паспорт и водительская всегда лежали в боковом кармашке, и, не увидев их на привычном месте, я, мягко говоря, запаниковала. Перерыв все свои скромные пожитки, я окончательно убедилась, что их нет. Осознание масштаба катастрофы накрыло меня с головой. С моим везением я могла потерять их еще днем в торговом центре. Всю ночь, представляя, каких трудов мне будет стоить восстановить документы, я так и не смогла сомкнуть глаз. Утром случилась катастрофа номер два. Когда я принимала душ, случайно подскользнулась, рука со шлангом дернулась и смеситель сорвало. Из места, где он крепился к трубам горячей и холодной воды, фонтаном захлестала вода. В панике я вылезла из ванны и, напяливая одежду прямо на мокрое тело, стала искать, где же в квартире перекрывается вода. И почему краны вечно засовывают в труднодоступные места. Найдя за туалетом заветные краники, я обвела взглядом потоп. Мне срочно нужен был сантехник или мужчина, который в ней разбирается. Чувствуя неловкость и стыд, я набрала Семену. Все равно собиралась ему позвонить и спросить, не находил ли он мои документы в машине. Алло, Семен, здравствуйте. Это Ксения. Вы вчера меня подвозили. Я рад, что вы мне набрали. Сегодня утром как раз в машине нашел ваш паспорт. У меня буквально гора с плеч свалилась. Облегченно выдохнула я. Заодно хотела спросить, вы не знаете какого-нибудь сантехника в городе или службу, а то у меня кран сорвало. Давайте приеду, посмотрю. Может, своими силами справлюсь. Предложил Семен, и я не стала отказываться. Через полчаса он приехал, отдал документы и критично осмотрел кран в ванной. Придется новый смеситель купить, прямо сказал он. А так ничего сложного. Я поменяю его без проблем. Даже не знаю, как вас отблагодарить за помощь. Вздохнула я. Во сколько все вместе обойдется? Инструмент у меня есть. Сам смеситель может стоить от полутора тысяч до бесконечности. Вы какой хотите? Надежный, но без изысков, честно сказала я. Понял. Он вернулся через час вместе со всем необходимым, показал мне чек от смесителя, и я тут же вернула ему деньги. Когда с ремонтными работами было покончено, Мне удалось уговорить Семёна попить чай в знак благодарности. Деньги за работу он брать отказался. «Ксения, вы замужем?» — спросил Семён, не сдержав любопытства. «Да», — ответила я. «Сказать, что мы с Алексеем разошлись, у меня не повернулся язык». «Моряк дальнего плавания», — улыбнулся мужчина. «Что-то вроде того», — тяжело вздохнула я. «И давно он в отлучке?» «А вам какое дело?» — возмутилась я. Ему не стоило переходить черту. «Простите, не хотел задеть. Просто такая юная девушка в положении и без помощи. Совсем одна. Вот я и спросил». Мне стало немного стыдно за свой тон. «Вы паспорт мой видели? Не такая уж я и юная». С мужем возникли небольшие разногласия, и я решила ненадолго сменить обстановку. «Детей не хотел». Догадался по вчерашнему разговору Семён. «Да». Я снова вздохнула. Он сам сирота и боится привязываться к новым людям. «Бывает. Надеюсь, у вас все наладится. Спасибо за чай. Поеду дальше работать». Семён встал, и я проводила его до прихожей. «Ксения. Обычно жены уезжают сменить обстановку к маме». Семён пристально на меня посмотрел. «Если у вас какие-то проблемы с мужем, Вы можете рассказать. У меня есть друзья в полиции, и без выходных ситуаций не бывает. Простите, Семён. Вы придумали себе не вещь, что. Мой муж непростой, но хороший человек. Я демонстративно распахнула дверь, намекая, что ему пора уходить. До свидания. Семён быстро ретировался. Я же решила, что с этим мужчиной нужно быть осторожнее. Слишком настойчиво он лез в личные дела совершенно незнакомого человека.